Глава 10 В доме пахло курицей и запеченным картофелем, моим любимым блюдом. Мама всегда добавляет туда травы, которые выращивает в нашем саду. Я дома, пока раздевалась, немного отвлеклась. Теперь надо в душ, чтобы окончательно смыть неприятное ощущение. Только бы мама не заметила, что я расстроена, начнет ведь задавать вопросы, на которые мне не хочется отвечать. В коридоре я бросила взгляд в зеркало. Бледные, уставшие и печальные глаза слишком большие для маленького личика. Черные волосы спадают на плечи. Может, перестать их красить и вернуться к натуральному блонду? Я выдохнула, пощипала себя за щеки, натянула фальшивую улыбку и шагнула в гостиную, откуда доносился звук телевизора. Мама сидела на диване и листала вок. Волосы убраны в привычный пучок, на голове очки в винтажном стиле. Она носит их только дома, потому что форма оправы старит. Еще на ней была бежевая атласная пижама, которую подарил Виктор. Как у нее это получается? Она умудряется всегда быть элегантной, не прикладывая для этого никаких усилий. «Что-то случилось? Я ждала тебя весь день». Все хорошо. Я была у Трэвиса на тренировке, а сейчас иду к себе. Я оперлась на дверную ручку». «Ужин будет готов через сорок минут, поторопись», — сказала мама, не отрывая глаз от журнала. «А почему ты сегодня не с Виктором? У него возникли срочные дела». Мне стало горько, как изменилась наша жизнь. Теперь мама приходит домой, только если Виктор занят. Я поднялась в комнату, быстро сбросила с себя грязную одежду и поспешила в ванную. Горячая вода скользила по коже, помогая прогнать плохое настроение. Оно слишком задержалось, мне его компания ни к чему. Переодевшись в надушенную пижаму, я спустилась вниз и присоединилась к маме на диване. «Ты что-то смотришь?» — я указала пультом на телевизор. «Нет, можешь переключить». Странная тишина нервировала, нужно было о чем то поговорить. Я щелкала каналы и подбирала слова — но в голову, как назло, ничего не приходило. Тогда я оставила в покое пульт, положила голову на подлокотник и выпрямила ноги. «Как дела на работе?» «О, хорошо. Вчера наняли нового стажера. Это его первая работа». «Почему ты не сказала, что фирма искала сотрудников? Я бы сразу отправила свое резюме. Думаю, меня бы взяли», — с сожалением пробормотала я. «Зачем тебе работа?» Мама недовольно перевернула страницу журнала. «Причин несколько. Я хочу вносить вклад в наш семейный бюджет, заняться делом и обрести независимость», — перечислила я, накручивая на палец мокрую прядь волос. «Глупости. Благодаря Виктору я прекрасно справляюсь с расходами, а тебе нужно думать об учебе. Она улыбнулась и добавила. «В любом случае, твое резюме даже не прочитали бы». «Почему?» «Они не принимают в штат членов семей сотрудников», «Хотят таким образом избежать фаворитизма. Я все равно собираюсь устроиться куда-нибудь, так что...» Мама спустила очки на кончик носа и перебила меня. «Даже не думай. Работа помешает учебе. Ты не можешь все испортить. Я столько усилий приложила, чтобы ты поступила в университет, поэтому мой ответ — нет». Она, как обычно, самоутверждалась. «Не понимаю, в чем проблема?» Многие студенты совмещают учебу с работой, и я тоже справлюсь. Меня не волнуют другие. Ты будешь делать так, как я скажу. Мама сделала акцент на последних двух словах. Мама, мне почти двадцать, а ты обращаешься со мной, как с ребенком. Я устроюсь на работу, и точка. Огрызнулась я и скрестила руки на груди, показывая, что возражения не принимаются. Мне хватило на сегодня чужого контроля. Мама сжала губы и злобно на меня посмотрела. Видно было, что она вот-вот взорвется. Но я не испугалась, не в этот раз. Сейчас я была готова встретить ее гнев и в ответ тоже выпустить пар. Мама, наверное, почувствовала мой настрой, потому что тяжело вздохнула и сказала, «Ладно, как хочешь». «Правда? Мне не верилось, что я это слышу». «Да, ты уже взрослая, если считаешь, что справишься» что не вижу причин для запрета. Вот это да. Может, я попала в параллельное измерение, иначе как объяснить, что она так легко сдалась? Спасибо, — пробормотала я. Не за что. Мама вернулась к чтению журнала. Еще несколько секунд я ошеломленно на нее смотрела, а потом отвернулась к телевизору и снова попыталась отвлечься, но не вышла. Слова Томаса, которые так ранили меня, снова зазвенели в голове. Я вспомнила, с какой злобой он их произнес, как презрительно скривилось при этом его лицо. Больно и обидно сознавать, для него я всего лишь орудие мести. Весь этот фарс с желанием быть моим другом нужен Томасу лишь для того, чтобы досадить Трэвису. Он все спланировал, знал, что Тревис скоро выйдет и непременно увидит нас вместе — а я, дура, повелась, когда он вдруг попросил меня остаться. Если бы я ему правда нравилась, он бы так не поступил. «Ты в порядке?» — вопрос мамы вернул меня в реальность. «Да», — мой ответ прозвучал бесстрастно. «Уверена? Ты сидишь и смотришь в одну точку?» Мама склонилась ко мне и заглянула в глаза. «Мам, все хорошо, правда. Ужин скоро будет готов. Я хочу есть». К счастью, на кухне как раз прозвенел таймер духовки. А вот и он, мама вскочила с дивана. За ужином снова повисла тишина, прерывал ее лишь стук столовых приборов о тарелке. Время от времени я ловила на себе мамин пытливый взгляд. Хотела спросить: это был мой отвлекающий маневр когда ты поняла, что у вас с папой испортились отношения? Мама искоса на меня посмотрела, вилка с ножом в ее руках зависли в воздухе. «С чего такой вопрос?» «Ну, мы никогда не говорили об этом. Я была ребенком, когда вы развелись, а сейчас мне вдруг стало интересно». «Лучше не ворошить прошлое», — ответила мама со свойственным ей опломбом и тут же встревожилась. «У вас с Тревисом все в порядке, не так ли?» Ее вопрос застал меня врасплох. Я стала нервно водить пальцем по ободку стакана, понимая, что если скажу правду, мама взбесится. «Да, все в порядке», — соврала я, потому что другого выхода у меня не было. Она облегченно выдохнула. «Вообще-то, я тоже хотела с тобой поговорить». Мама положила ладони на стол, и я приготовилась к худшему. «Мы с Виктором вместе уже несколько месяцев. У нас все замечательно, поэтому я хочу, чтобы ты с ним познакомилась поближе. Официально. Например, на семейном ужине». «Стоп! Что?» «Нет, ни в коем случае». «Не делай такое лицо». Она мигом все поняла. «Благодаря Виктору я счастлива. Для меня очень важно, чтобы ты тоже его узнала». Мама протянула ко мне руки через стол. «Мама, ты же знаешь, я ненавижу все эти семейные ужины», — прошептала я. «Пожалуйста, Ванесса, сделай это для меня. Ты же хочешь видеть маму счастливой?» Я покорно вздохнула. Чёрт бы побрал ее настойчивость и мое неумение говорить «нет». «Хорошо, мама». «Спасибо, милая. Давай в пятницу», — проворковала она. «Нет, в пятницу игра, а после нее мы идем на вечеринку» объяснила я без энтузиазма. «Куда? С каких пор ты ходишь на вечеринке?» Мама приподняла одну бровь. «Это будет в доме подруги Тифани. И я хожу на вечеринке. Редко, но хожу». «Трэвис пойдет с тобой?» «Конечно, мам». «Хорошо, я ему доверяю». Она подняла руки в знак капитуляции. «Может, тогда в субботу?» «Давай в субботу», — улыбнулась я. «Чудесно». Мы вместе убрали со стола и загрузили посудомоечную машину. Мама предложила посмотреть телевизор в гостиной, но я была не в настроении и отказалась. Сегодняшний день меня вымотал. Столько всего произошло, нужно как-то все это переварить. Я хотела лечь спать и забыться, но у мыслей в моей голове были другие планы. Упав на кровати и закрыв глаза, я тут же занялась самокопанием. «Куда делась прежняя рациональная Ванесса?» Как меня может тянуть к такому человеку, как Томас?» Ночь прошла беспокойно, так что проснулась я до будильника. Большая редкость для меня. На кухне нашла записку от мамы. Она извинялась, что пришлось убежать на работу пораньше. Я скомкала бумажку и выбросила в мусорное ведро. В холодильнике нашла два яйца и почти пустой пакет апельсинового сока. Надо сходить за продуктами. После завтрака я убрала за собой и пошла в комнату одеваться, надела обтягивающие черные джинсы, более узкие, чем обычно, и фиолетовую кофточку. Сегодня я дам бой низкой самооценке. Брызнула на шею и запястье любимые духи, выпрямила волосы, слегка подкрасила глаза и выглянула в окно. Трэвис был уже здесь и ждал, прислонившись к капоту машины. Его хмурое лицо говорило о том, что он все еще обижен. Я еще раз покрутилась перед зеркалом и заметила, что джинсы как-то слишком подчеркивают ягодицы. Последний штрих — свободный кардиган. Все, я готова. К Тревису я шла с опаской, но, оказавшись рядом, расслабилась. Он улыбался. «При...» Тревис не дал мне договорить. Обнял изоталию и страстно поцеловал. Неужели больше не сердится? «Прекрасно выглядишь», — он покружил меня. Что в тебе изменилось?» «Ничего». щеки опалило смущением. «Я скучал по тебе вчера вечером». Трэвис прижался своим лбом к моему. «Трэвис, мне жаль, что так получилось. Правда, жаль». «Тссссс. Забудь». Он приложил палец к моим губам. Я думал всю ночь и поняла, что слишком остро отреагировал. Отыгрался на тебе, хотя проблема в Коллинзе. «Знаю, прости, это больше не повторится», — пообещала я. «Ты мой парень, Томас тебе не нравится, и мне тоже, так что я буду держаться от него подальше. Хочу сосредоточиться на нас, ведь мы дали друг другу второй шанс». Я коснулась его губ, и мы нежно поцеловались. «Родителей не будет до завтра. Переночуй сегодня у меня», — предложил Трэвис. «Конечно», — я ласково провела носом по его щеке. В машине он поставил плейлист с песнями Гарри Стайлза и стал подпевать ему, как на концерте. Веселое настроение оттеснило вчерашние проблемы. У кампуса я заметила Мэтта и Тиффани. Они о чем то увлеченно болтали. Надеюсь, Мэтт не рассказал ей о вчерашней драке. Последнее, что мне сейчас нужно, — это нравоучение от лучшей подруги. Оставив Трэвиса с Мэтом, я почти побежала на лекцию по литературной критике — но от Тифани было не скрыться. «Синьорина, нам нужно поговорить!» Подруга поймала меня за рукав. По ее глазам я поняла. Она сгорает от желания узнать, что же произошло у спортзала. Прибью Мэтта за болтливость, хотя Тиффани могла узнать это и от Трэвиса, посмотрев на его лицо. Пришлось рассказать все в мельчайших подробностях по дороге в аудиторию. Итак, подведем итоги. Тифани постучала указательным пальцем по подбородку. «Томас попросил тебя остаться, и вы больше часа проболтали под романтичным звездным небом. Он постелил бандану, чтобы ты не испачкалась. Спасая тебя от жука, оказался слишком близко к твоим губам, чем разгневал Трэвиса. Ну а потом повел себя по-хамски в стиле Коллинза». стиле Коллинза? Что за стиль Коллинза? Да, всё было примерно так». «И что?» — я скрестила руки на груди, ожидая, что еще она скажет. Тифани встала передо мной, положила ладони мне на плечи и посмотрела в глаза весело и строго одновременно. «Ну?» — подтолкнула я. Подруга медленно выдохнула. «Ты в глубоком дерьме, красавица, по самую шею». «Что это значит?» «Я думала, мой братик параноик, но теперь считаю, что он прав». «Тиф, я ничего не понимаю». «Очнись! Ты заинтересовала Томаса!» Она произнесла это по слогам, чем вызвала у меня смех. «Ты меня слышишь?» «Да», — кивнула я. «И ты ошибаешься». Он сказал мне в лицо, что я ему не нравлюсь. Тиф, они пожала плечами. «Он сказал это не тебе, а твоему парню. Это разные вещи». «Нет, Тиф». Я была в паре шагов от них, и все выглядело так, будто сказал он это именно мне. «Слушай, я знаю, тебе трудно понять его поступки. За всю жизнь у тебя был только один парень, и то, к сожалению, мой брат. Но таких, как Томас, нужно не слушать, за ними нужно наблюдать. Поверь, своими словами он хотел доказать тебе обратное». «Видимо, я сошла с ума». «Ничего подобного». Он дразнил меня, используя свое обаяние, а потом отмахнулся. Так поступают только мудаки. Я поняла, что заметно повысила голос и смущенно огляделась, закрывая лицо волосами. «Как ты можешь быть такой наивной, Ванесса?» «А вот и нет. Я вижу ясно. Томасу просто нравится унижать меня». Вспомнилось его признание. «Ты — легкая добыча». «Я не наивная. Просто говорю, как есть». «Томас только и делает, что мучает меня, и это совсем не похоже на поведение первоклашки, который дергает тебя за косичку, потому что ты ему нравишься». Тифани, моя речь не убедила. «Пускай». «Да и какая разница, нравлюсь я ему или нет? Я пообещала Трэвису, что буду держаться от Томаса подальше, так что проблема решена». «Ну, тогда удачи, потому что она понадобится всем троим». Ухмыльнулась подруга и подтолкнула меня в класс, хлопнув по заднице. В ответ я показала ей язык. После лекции я отправилась в библиотеку и сразу же заняла там свое любимое место — укромный уголок между окном и двумя рядами стеллажей. Положила сумку на круглый стол, села в кресло, достала блокнот, компьютер и начала аккуратно переписывать и дополнять конспект. Спустя минут сорок я поняла, что для изучения темы мне нужны еще две книги. Я направилась к стеллажам. Прошлась по полкам, провела пальцами по корешкам, вчитываясь в название, но ничего подходящего не нашла. Одна из нужных мне книг оказалась на самой верхней полке, на две головы выше меня. Я безуспешно поискала скамью, вздохнула, затем приподнялась на носочки и изо всех сил потянулась наверх. Аж мышцы спины свело — Но до цели достать не удалось. Скрипнув зубами, я сдалась, но внезапно почувствовала, что позади кто-то стоит. Тенью к полке взметнулась татуированная рука в кожаном рукаве и взяла нужный том. Мощная грудь прижалась к моей спине, заставляя вздрогнуть. «Интересно, почему я не удивлен, обнаружив тебя здесь?» Слишком знакомый низкий голос обжёг дыханием шею. Сердце замерло. Несколько секунд я пыталась восстановить свой пульс и просто моргала. Томас протянул мне книгу, отошел в сторону, прислонился к полке, скрестил руки на груди и дерзко уставился на меня. «Привет, незнакомка!» «Не могу поверить! Какая наглость! Он осмелился прийти и побеспокоить меня даже здесь, в моем убежище!» Я бросила на него раздраженный взгляд и прошла мимо, возвращаясь к поискам второй книги. Томас, как ни в чем не бывало, пошел за мной, держа руки в карманах. «Ты злишься», — он невозмутимо наблюдал за мной. «Вот, значит, как можно заставить тебя замолчать. Нужно вывести тебя из себя. Буду иметь в виду». Я упорно продолжала разглядывать книги, но внутри все больше злилась. «Если не буду обращать на него внимание, он уйдет, успокаивала я себя. Подойдя к очередной полке, начала просто вытаскивать по одной книге в надежде найти все таки нужную. Краем глаза заметила, как Томас присел справа, достал из кармана наушники и пачку сигарет. «Что? Он же не собирается здесь курить?» Я резко выдохнула, но все равно промолчала. «Понял, говорить ты не хочешь». «Тогда слушай». Со скучающим видом Томас осмотрелся, потом почесал подбородок. «Как твой парень? Вчера ему было плохо. Ты перевязала ему раны?» «Послушай меня внимательно, Томас». Я угрожающе на него посмотрела. «Чёрт! Он снова вывел меня из себя и, похоже, доволен? Люди приходят сюда, чтобы поработать в тишине. Разве тебе нечем больше заняться?» — Не знаю, иди доставай стариков в парках, круши автобусные остановки, подожги что-нибудь, наверняка ты в этом хорош. — Ну уж нет, лучше буду доставать тебя, это веселее, — ухмыльнулся он. — Прекрати, — прошептала я сквозь зубы, чтобы не мешать другим посетителям. — Ты пришел, чтобы поиздеваться надо мной опять? Я тебе не позволю. Я развернулась, чтобы уйти, но Томас поймал меня за запястье и притянул к себе. Что с тобой? Что со мной? прорычала я, дав волю гневу. Ты хоть понимаешь, как я себя чувствую. Ты только и делаешь, что мучаешь меня, постоянно говоришь плохо о моем парне. А вчера набросился на него, как разъяренный зверь, и позволил себе: Ах, за путь. Если бы мы сейчас были на улице, я бы кричала, но в библиотеке приходилось сдерживаться. Извиняться за то, что ударил его не буду фыркнул Томас. «Разве ты не помнишь, что первым началом? Считаешь, я должен был стоять и ничего не делать? К слову, я дал сдачи не в полную силу, сдержался из-за тебя. Давай проясним важный момент. Я не позволю использовать меня в вашей вражде, что бы там между вами не произошло», прошипела я. Томас опешил. «Ты думаешь, я использую тебя? Не думаю, а уверена. Не говори чушь вздохнул он, потирая большим пальцем лоб. «Если я хочу что-то получить от женщины, я делаю это без всякого обмана». «То, что ты сказал Трэвису, отвратительно», — буркнула я. «А что я сказал? Что ты не возбудишь меня, даже если попытаешься?» подмигнул мне Томас и улыбнулся. «Дам тебе шанс доказать, что я не прав, когда захочешь». Я возмущенно распахнула глаза и огляделась, — К счастью, в нашем проеме между стеллажами, кроме нас, никого не было. Ты... ты действительно подлец и нахал. Невероятно, что ты этого не понимаешь и даже не пытаешься извиниться. Если я извинюсь, тебе станет легче? — спросил Томас серьезно и шагнул вперед, заставляя меня отступить. — По крайней мере, я буду знать, что ты раскаиваешься, — тихо сказала я. Но это не так. Я не раскаиваюсь в том, что сделал. «Да, я разозлился, но те слова были для Трэвиса, а не для тебя. Я не хотел тебя обидеть и не собирался использовать, понимаешь?» Он сделал еще один шаг ко мне. Я снова отступила и уперлась спиной в полки. Томас расставил руки по обе стороны от моей головы, тем самым поймав меня в ловушку. «Веришь или нет, но вчера я был с тобой, потому что хотел быть с тобой». Сердце бешено заколотилось. Не в силах выдержать взгляд Томаса, я опустила голову, но он взял меня за подбородок и все равно ухитрился заглянуть в глаза. Я неловко сглотнула. «Неважно, я не доверяю тебе, и это не изменится», — призналась я и почувствовала необъяснимую досаду, когда заметила, что его взгляд потемнел. «Кроме того, у нас нет ничего общего. Ты не ладишь с моим парнем, а я не хочу рисковать отношениями ради...» «Ну тогда», — грубо перебил Томас, — «как скажешь». В его голосе я уловила нотки обиды, или мне показалось. Он отстранился, и я тут же потеряла равновесие, осознав, в каком было напряжении. Глупая, я не должна замирать рядом с ним, ожидая чего-то большего. «Хорошо», — отрешенно проговорила я, «так будет лучше для нас обоих». Томас ушёл. Я проводила его взглядом, смущенная и недовольная реакцией своего тела.